поэтому целебные свойства их различны. Считают, что главным действующим веществом цветков является арницин, красящее вещество, в свою очередь состоящее из смеси различных веществ. В корне арники есть ненасыщенный углеводород, эфирное масло, фитостерины, органические кислоты. Арника горная, арника монтана. Многолетнее травянистое растение с прямыми, опушенными стеблями и прикорневыми продолговато-ланцетными листьями в виде розетки. Стеблевые листья супротивные, ланцетные, зеленые, опушенные, снизу светлые, голые. Цветочные корзинки крупные, оранжево-желтые, с краевыми, ложноязычковыми и серединными трубчатыми цветками, с хохолком из жестких тычинок. Плод? Цилиндрическая заостренная семянка. Встречается Арника горная в Западной Украине, Карпаты, в Белоруссии, Литве, Латвии, на полянах хвойных и буковых лесов, по горным лугам, склонам, в зарослях кустарников. Близкие ей виды Арника шамесо, названная так в честь немецкого поэта и ботаника Шамесо 1781-1838 годы) и Арника А также применяется в медицине и действует подобно арнике горной. Все три вида арники освоены в культуре. Выросший из ядовитой слюны цербера. Помню мое первое знакомство с борцем аптечным Аконитом, аконитум напилус, тот памятный июньский день 1947 года мы, группа студентов-биологов МГУ, поехали на одну из учебных экскурсий. Тогда у нас вел практику Иван Григорьевич Серебряков, прекрасный педагог и человек, впоследствии профессор, известный морфолог растений. От станции Ромашкова Иван Григорьевич повел нас по широкой лесной дороге, на которой кое-где еще виднелись лужи после недавней грозы. Нас встретил радостный, умытый дождем, молодой, смешанный лес. Неожиданно он расступился, и мы увидели большую поляну, сплошь белую от множества цветущих ромашек, ботаники их принято называть невянником, поповником. И никому из нас прежде не приходилось видеть, такое обилие ромашек. Мы сплели себе по венку, а потом набросились на цветы и стали их рвать. Каждая желала перещеголять подруг рук величиной букета. Мы рвали и рвали ромашки эти маленькие лучистые солнца, нас обуяла жадность, и напрасно Иван Григорьевич пытался остановить этот бессовестный грабеж, говоря, что еще далеко идти, цветы завянут, и мы их все равно выбросим. От нашего набега поляна тогда не оскудела. Когда мы уходили, она оставалась такой же прекрасной. Но кто мог знать, что пройдет несколько лет, и эта сказочная красота превратится в вытоптанный пустырь, на котором не то что ромашки, былинки не увидишь. Видимо, каждый, кто приходил сюда в июне, рвал, тащил огромными охапками в город белые ромашки, постепенно превращая поляну в место, подобное тому, на котором с утра до ночи толчется большое стадо. После привала мы спустились к ручью, и пошли в направлении Рублева. Лес изменился, стал сыроватым и тенистым. У большой старой ели мы вдруг увидели нечто необыкновенное. Высокое, не меньше метра растение, с кистью темно-синих, похожих на маленькие шлемы цветков, гордо возвышавшиеся над другими травами. Казалось, его пальчатые крупные листья слегка отливают металлическим блеском. Кто-то потянулся выкопать его для гербария, но Иван Григорьевич остановил. Это аконит, одно из самых ядовитых растений в мире. Лучше руками его не трогать. Значит, вот он какой, Аконид, царь трава, ближайший родственник самого ядовитого из этого рода, аконита дикого, а Ферокс, растущего в восточных Гималаях, на территории Непала, Бирмы и Китая, на высоте 3000-4000 метров над уровнем моря в горных лесах. В глубокой древности об Аконите слагали легенды. В одной из своих поэм Авидий рассказывал, что Медея хотела отравить Тесея соком Аконита.